В доме распахнули окно. Эта баронесса пробудилась от долгого послобеденного сна. Немного спустя она вышла на веранду, живописно накинув кружевную мантилью, которая на испанский манер была приколота сзади к волосам. Лицо своей баронессы обильно покрыло пудрой, как всегда делала подвичи, чтобы скрыть красные пятна, проступавшие на нем за день. Пэр тотчас же скрылся. Нежелая оставаться на линии с полубезумной женщиной, он потихоньку выбрался из парка и зашагал по проселку мимо полей и лугов к лесу. Стоял тихий и светлый летний вечер, один из тех вечеров, в которых, несмотря на весь их покой, есть что-то зловещее. Молчаливая, пустынная, лишенная теней равнина распостиралась под потухшим, без луны и без звезд небом. Как-то незаметно село солнце, и над горизонтом осталась только красноватая дымка. На небе не было ни единого облачка, которое могло бы уловить встающие из-за горизонта лучи и отбросить их на землю, как последний привет уходящего дня. Только кое-где на холмах загорелись оконные стёкла и больше ничего. Но едва ли солнце зашло, в речной долине началась своя таинственная жизнь. Серая мгла стала окутывать луга, и скоро вся широкая долина утонула в туманном море. Казалось, будто с наступлением ночи движимый какой-то таинственной силой фьорд завладел старым руслом, словно гурный прибой, словно призрачное море разлился между холмами бледный туман. И вдруг все ожило. Рогатая голова вынырнула из тумана и замечала, рядом с ней. Возникла в тумане верхняя часть человеческого туловища. Снизу туловище напоминало зверя и кончалось задранным хвостом. Вскоре целое скопище рогатых голов обступило пера, животные вытягивали шеи и пар вырывался из их ноздрей. Человек размахивал чем-то над головой и издавал хриплые крики. Невольно приходил на ум буддентавра с морскими чудищами, а на самом деле Это просто возвращалось домой тирмхольдское стадо в триста коров. Игнал его пастух с кнутом за плечами. С дороги казалось, будто коровы не идут, а плывут. Только их головы до спины покачивались над поверхностью прозрачного моря. Пэр присел отдохнуть на скамью, что стояла под деревом у придорожной канавы. Заложу в руки за голову, он провожал стадо глазами, пока до оно не скрылось в тумане. Тай и ворон пролетали над его головой к лесу и с радостным карканьем кружились в поле своих гнезд. Где-то поблизости благодушно квакала лягушка, и ничто больше не нарушало тишину. Чувство одиночества охватило Перо. Ему вспомнились слова Писания: "Лисы имеют норы, птицы имеют гнезда, а у него самого нет на всей земле места". к которому привязывали бы его добрые или яркие воспоминания. И думая о предстоящем путешествии, он понял, что ему всё равно где ни находиться. Среди атлантического океана или в прериях Южной Америки он будет не более одинок, чем здесь, в самом сердце своей родины. И тут же память подсказала ему другое изречение, и дрожь пробежала по его телу. Это было библейское проклятие, которым когда-то проклял его отец. Изгнаником и скитальцем будет на земле тот, кто противится Господу. И слова отца сбылись. Его сын разделил участь Каина. Снова перед глазами Пера встал пленительный образ франциски. И маленькие домики нью-бодера, выкрашенные в желтый цвет, и зеленые садики за просмоленными изгородями. Как он любил её, если вдуматься. Не так-то просто было ему отказаться от её любви, свежей, будто сама весна. Конечно, Пьер хорошо это осознавал. Он ничего не проиграл. Якоба неизмеримо более интересный человек, и значение Якоба для его развития трудно переоценить. Но был ли в их отношениях хоть краткий миг, в который они безраздельно принадлежали друг другу, не только телом, но и душой? Когда же он для сравнения вспомнил о том, как они с Франциской катались в сумерках на лодке по золотистой глади озера, не ведая никаких желаний или в пронифлютых грустью минутах весёлого прощания под сенью деревьев у Эстерволли. Ему показалось, что тогда-то и промелькнули самые счастливые дни во всей его бурной и безрадостной юности. Замужем ли она Кто, как не Франциска, заслужила хорошего мужа? Может, в эту минуту, где-нибудь в глуши, она, счастливая супруга и мать, подносит к груди ребёнка? Пар подумал, что мне Будери, пожалуй, можно узнать, живёт ли она по-прежнему со своими родителями в Керте Менне, и что вообще с ней стало? Правда, старый дом на Хертенсфюргаде уже опустел. Мадам Олусфин проводил своего ботсмана в последний рейс, и сама этой осенью последовала за ним. Впрочем, там, вероятно, и без того найдется, кого расспросить. Снова стая ворон пролетела над его головой и с восторженным карканьем скрылась в лесу. И тут же со стороны Кирсхольма послышался скрип колес и стук обыт. Коляска с опущенным верхом, запряженная парой сытых чалых лошадок, взбиралась на холм. который круто поднимался как раз возле той скамьи, где сидел Перр. Когда он сообразил, что это должно быть едет пастор Блумберг, он встал со скамьи и пошёл в том же направлении, надеясь, что со спины пастор его вряд ли узнает. Но он просчитался. Едва коляска поравнялась с ним, пастор велил остановиться и приветливо замахал ему рукой. "Нет, вы только посмотрите!" Господин мечтатель ходит и размышляет о будущем в вечерней тишине. Здесь красиво, не правда ли? Мы как раз только что говорили об этом с дочкой. И не даром же старые народные предания, а в них некоторым образом слышен голос самой природы, населённой всякими сказочными существами. В вечерах подобных сегодняшнему действительно есть что-то волшебное, колдовское, так сказать. Видно, мы люди по сей упору не утратили вкуса ко всему таинственному в природе, и если даже современный инженер в наш передовой и прогретический век способен поддаваться её чарам. Лукавая усмешка пастора совершенно искупила его грубоватую прямоту. Обратившись к дочери, рядом с отцом она явно чувствовала себя уверенней и даже поглядывала на пера с выражением некоторого превосходства. Пастор продолжал: "Послушай, дочка, этот инженер и меня ввел в искушение. Мне тоже захотелось поразмять ноги. Ты ведь все равно собиралась взять у лавочника наши покупки. Поезжай коф вперед, а потом подожди меня. Вы, надеюсь, не возражаете, чтобы я ненадолго составил вам компанию." Пер пробормотал что-то вроде "Боже упаси", и пастор, хоть и не без труда, вылез из экипажа. В наш головокружительный век пара мы слишком мало времени уделяем столь полезному для здоровья мацеону. С этими словами пастор решительно двинулся вперёд, словно желая пробудить задремавшие было в нём молодые силы. Наши железные дороги, к которым я, впрочем, отношусь чрезвычайно одобрительно, обрекают нас на измену природе, делают нас глухими к её материнскому зову. Когда я вижу, как это длинное чёрное чудовище свистя и шипя, пересекая зеленую груду земли, я всякий раз него не вспоминаю, размее в раю. В бывые дни, когда мне приходилось бывать по делам в городе, я часто совершал этот путь на своих двоих, чтобы не гонять лошадей арендатора. Двадцать километров туда, двадцать обратно в один день. И никогда время не тянулось для меня так медленно, как теперь. Когда поезд доставляет меня в город за каких-нибудь полчаса, я просто выхожу из себя от нетерпения. Стоит ему запоздать на несколько минут. Раньше люди не имели привычки то и дело доставать часы из кармана, а время узнавали по солнцу, на котором нет секундной стрелки. Зато когда отмахаешь по холодку десяток километров, да чего приятно присесть и перекусить под стогом сена. Или у обочины дороги современным молодым людям никогда не понять, какое это неповторимое, я бы даже сказал, духовное наслаждение съесть на лоне природы кусок хлеба с сыром под аккомпанемент жаворонка с кварца и чебиса. Хоть я и стал толстиком в летах, всё равно временами меня охватывает самая настоящая тоска по просёлочным дорогам. Посидишь вот так у себя дома, забившись в угол, ослеив от книги и газет, и до чего же хорошо после этого выйти и проветриться. Чувствуешь, как бы са у тебя потягивается, словно человек, который очнулся от страшного сна и увидел в окошко, что на дворе сияет солнце и поют птицы. Да вы только послушайте, вдруг воскликнул ум, остановившись и положив руку на плечо пера. Послушайте, слышите жаворонка? Он поет в честь ушедшего солнца. Целую минуту пастор стоял неподвижно и с умилением прислушивался. Какая прелесть! Кажется, будто это напевает женщина, чтобы не расплакаться после ухода возлюбленного. А вы заметили, господин инженер, сколько глубокой мудрости выражает песня этого крохотного певца? Мы не напрасно занимаем его радостями и печалем. Признаюсь честно. Что нехитрая песня жаворонка больше говорит моему сердцу и уму, чем набитые всяким вздором фолианты на моей книжной полке. Только обещайте никому этого не рассказывать, внезапно добавил он с улыбкой и похлопал пера по плечу. Мои возлюбленные коллеги никогда не простят мне такой ереси. Он громко засмеялся собственной шутке и пошёл дальше. С большим доверительным тоном пастора, пер начал поддаваться обонянию его личности. Надо дать справедливость гофермейстерше, которая утверждала, будто пастор Блумберг ни капли не похож на обычного ночотчика, а есть нечто совершенно самобытное. Пройдя несколько шагов, пастор опять остановился и широким жестом указал перу на расстилающийся перед ним пейзаж. Вечер уже целиком вступил в свои права. Первые звёздочки поблисковали та месям на темно-синем небе. Способны ли вы, господин инженер, честно и откровенно ответить мне на один вопрос? Когда вы в такой вечер любуетесь на нашу чудесную зелёную землю, можете ли вы всерьёз хотеть, чтобы дым и копоть осквернили её? Я знаком с вашим проектом, уистажения нашей национальной идее. Признаюсь прямо, я сам не читал ещё вашего труда, но госпожа Гемстерша ознакомила меня с вашими идеями, и я нахожу их чрезвычайно характерными для нашего времени. Вот мне и хочется спросить вас: неужели вы всерьёз убеждены, будто наша река станет приятнее для взгляда, если по ней поплывут паровые чудовища? А на её зелёных берегах задымит фабрики. Я думаю, ни в одной лишь красоте, поверьте. Я не беспочвенный мечтатель и отлично понимаю, что соображения чисто эстетические должны подчиняться практическим запросам. Но здесь, мне кажется, на карту поставлены более высокие ценности. Видите домик на холме? Ну, этот, из трубы которого идёт дым. Там живут мои знакомые. Они из бедняков. Каких у нас в стране насчитывается до четверти миллиона. Заработков едва-едва хватает на пропитание и одежду. И все же, узнав о этих людей поближе, вы позавидовали бы их жизнерадостности. Муж и жена вместе работают в поле. Ребятишки целый день гоняют на свежем воздухе. Есть у них старая клячонка, да корова, и они считают себя богачами. Неужели вы искренне хотите? заставить этого человека надрываться у станка в вонючем и темном цеху, а женой и детей загнать куда-нибудь на седьмой-восьмой этаж рабочей казармы. Отвечайте, но только честно. Пэра начали мало по мало раздражать назойливые расспросы пастора. К тому же он и сам в последнее время стал сомневаться в правильности намеченного им пути, и все это вместе взятое. заставил его ответить несколько вызывающим тоном. Не понимаю, какое значение здесь могут иметь мои личные или чьи-бы-то не было пожелания. Прогресс идёт своим путём, не спрашивая нашего согласия, и хотим мы того или нет. Нам приходится приспосабливать свой образ жизни и свои привычки к его требованиям. Противиться этому значит впустую расходовать время и силы. Да, отвечаете вы довольно категорично. Но даже если ваши идеи справедливы, мы всё равно успели бы приобщиться в свой срок к этому хвалёному прогрессу? Не думаю. Я считаю, что именно сейчас самое время, и что потом будет слишком поздно. Статистические выкладки неопровержимо доказывают, что благосостояние страны падает из года в год. Можно как угодно относиться к той идиллии, которую вы, господин пастор, только что нарисовали. Но ясно одно. Идиллия ваша покоится на очень сладкой основе. А чего она, по сути дела, перестаёт быть идиллией? Так-то так, уклончиво ответил пастор и снова пустился в путь. Наверное, и в самом деле для нашего сельского хозяйства настали неблагоприятные времена. Но всё же не чуть не бывало. Люкфриум для европейского земледелия и ожидать нельзя. Просто этот род занятий сам по себе устарел применительно к цивилизованным странам. Пройдёт небольшой срок, и слово крестьянин вообще станет в европейских языках устаревшим понятием. Но как вы можете так говорить? Для меня это всё звучит словно бред безумца. Да ведь именно высокий уровень развития нашего сельского хозяйства приводит в восхищение весь мир. Об этом чуть ли не каждый день пишут наши газеты. Павел ответил с несходительной усмешкой. Да, но к такому восхищению не примешивается ни капли зависти. Ведь не для кого ни секрет, что в нашей собственной стране, в нашей прекрасной зелёной стране, Как вы изволили выразиться, господин пастор, со всей её живностью, со всеми постройками, нам принадлежит от силы половина богатств. А вторая половина за последние 20 лет перешла в руки промышленного капитала, индустриальных держав, главным образом Германии. Печально, но факт, что во всей стране не найдёшь или почти не найдёшь усадеб и вообще предприятий, львиная доля которых Не принадлежит иностранцам. Наши банки и акционерные общества по кусочкам распродали страну иностранным капиталистам, да так, что невольно, как я писал в своей книге, вспоминается позорная эпоха правления Христофора II. Ну, ну, только спокойно, перебил его пастор и принужденно улыбнулся. Ваши пристрастия вас слишком далеко заводят, молодой человек. Ничуть. Стоит взять в руки любую из немецких газет и пробежать глазами биржевой бюллетень, чтобы убедиться, насколько значительны интересы немецкого капитала в нашей стране и как diligently немцы следят за своими капиталовложениями. Меня поистине обуял ужас, когда я недавно, находясь в Германии, как-то развернул газету и увидел, что в биржевом бюллетене Опубликованы данные обо всех ютландских акционерных обществах, обо всех сберегательных кассах вплоть до мельчайших. Это кого хочешь наведет на размышления. Подумать только, неужто и в самом деле так далеко зашло? – воскликнул пастор после небольшой паузы, означавшей, что он находится сказанное заслуживающим особого и самого пристального внимания. Вы следовательно считаете, что даже материальное благополучие датского народа покоится на отживших догмах и представлениях, которые подрывают его силы? вполне возможно. Пожалуй, и в самом деле, Бог о Бог с борьбой за духовное раскрепощение, должны эти борьба за экономический прогресс. Поистине прекрасная мысль. Но тогда действительно, не зачем взывать к нашему милосердию? Я вовсе не боюсь свежего ветра. Надо пожертвовать тем, что более не служит жизни, как бы дорого оно ни было нашему сердцу. А кроме того, нам остается утешение мысль, что самые грандиозные, самые всеобъемлющие преобразования не в силах уничтожить истинные неприходящие ценности. Не говоря уже о том, что и в мрачную эпоху торжества паровых двигателей мы все равно останемся. Детям Господа Бога нашего безразлично, признаем мы это или нет. Да и все наши сокровенные чувства не зависят от внешних перемен. Благодарение Богу жизнь может распускаться пышным цветом и в мрачной каморке на каком-нибудь чердаке. Счастье любви, радость семейной жизни сопутствует человеку и на задних дворах, как бы грязны эти дворы ни были. А всё происходящее есть не более, как смена декораций в нескончаемом мировом действии. Наконец, и мы сами остаёмся неизменными во все времена и эпохи. Уверенный тон, каким пастор произнёс свой монолог, заставил пару сострадательно улыбнуться. Он отлично понимал, что пастор заблуждается. Он достаточно наблюдал за ходом развития цивилизации, чтобы понять, Что изменения внешней среды, порождаемое грохотом машин и колёс, на потребив человеку постепенно изменяет и самую человеческую природу. Он рассказал пастору про ту отчаянную борьбу за существование, которую изо дня в день ведёт население больших промышленных городов, про борьбу, которую он мог наблюдать на всём своём пути, и особенно в Берлине. Он рассказал о бродячей армии наёмных работников, мужчин и женщин, для которых слова домашний очаг, семья, обеспеченность, уют лишены всякого смысла, а людях, у которых где-то среди этого необъездимого тайского моря есть какая-то канура, достаточная как раз для того, чтобы вместить спящего человека. Все остальное свободное от работы время они проводят на улице, в пельных или других заведениях того же рода. Окончают свою жизнь как безменное тенье на больничной койке под номером каким-то. Но пастер уже не слушал его. Он почувствовал, что разговор принял неблагоприятный для него оборот. И как всегда, когда в споре ему случалось нарваться на человека, превосходящего его своей осведомлённостью, он просто перестал внимать речам своего собеседника. Немного помолчав, он остановился. и сказал, что не хочет уводить пары слишком далеко от дома, и что они дошли как раз до границы прихода, и что теперь им самое время попрощаться. Расставаясь, пастор повторил свое приглашение навестить его. Там мы сможем продолжить наш разговор, а теперь вам надо потарапливаться к ужину. Вы должно быть уже заметили, сколь ревностно относится Гофиги мистер к приему пищи. Ха-ха-ха.